но она уже могла договориться со служанками, а потому решила, что как-то досправиться. Весь этот месяц сами, порой сухи, а иногда и оба брали ее в город. Сперва Диану настигли ошеломление, растерянность, восхищение, первые дни она не знала, как с этим справляться. А эти два негодника показывали ей белый коноверин с такими лицами, словно все вокруг принадлежало им. Порт с сотнями кораблей со всего мира,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 Идет дикая воительница, спасшая жизнь князя, ожидая дождя шелковых платков, брошенных под ноги, и десятка рук, что пытались до нее дотронуться. Сперва это было даже забавно, потом начало ее нервировать. Поэтому сегодня она вышла без сопровождения и теперь стояла перед гигантскими воротами, украшенными бронзовыми, покрытыми патиной и барельефами, что изображали, как описал ей сухи, Агара, побеждающего девять демонов пламени, поглощающего исковывающего их силу, чтобы огонь служил людям, а не жёг и не уничтожал всё вокруг. В одиночку воительница в тёмной одежде, подпоясанная чёрным поясом, не должна бы пробудить никакого интереса, и сарам в Коноверине не были чем-то особенным. Во время похода в город Диана уже встречала своих земляков, чаще всего из племён, что обитают на западе анааров. Тогда её чёрные пояса были для неё лучшей защитой, чем присутствие отравителей и стражников.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 Меч во... рту? Похоже, что даже знание древних пиктограмм не слишком-то ей пригождалось. Кто-то встал у нее на пути. Диана сделала шаг влево, чтобы обойти, передвинулся и он. Сделала шаг вправо, он тоже. Она опустила взгляд. Перед ней стояло 5 футов и 2 дюйма вежливости. Вежливая улыбка, сложенная вежливом жесте ладони, глаза с вежливым вопросом, таящимся на дне. Мужчина.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 как, полагаю, распознает знаки Канетх. — Канетх? — Да, эта письменность некогда была распространена на всем юге континента, да, на ары и гор Вопли. Одна из древнейших письменностей мира. Мне казалось... Прости за смелость ищущая, но мне казалось, что ты читаешь надписи над залами. Диана невольно улыбнулась. Узнала этот голод, происходящий из неуспокойного интереса.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 Он запнулся, раз-другой попытался открыть рот и вперил полной мольбы взгляд во что-то позади нее. «Если это только не сам князь с отрядом Соловьев, не рассчитывай на спасение», — развеяла она его надежды. «Хм, если ты намереваешься отрубить ему руку или что-то другое, ты лучше выйди наружу. Кровь из запятнает весь коридор», — услышала Диана женский голос. Должно быть, мужчина в белом знал меек, потому что внезапно побледнел и издал совершенно мышиный писк. Диана чуть встряхнула его так, что он даже затанцевал на кончиках пальцев. — Ты знаешь язык и чуть-чуть обычай, незнакомец. Продолжила она. — Но ты забываешь, что сарам всегда носит законы Харуда в себе. Мужчина не из рода может дотронуться до женщины, лишь когда та даст на это согласие.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 легендами и мифами народов, что живут к северу Атанааров. Исследуя сарам и икханцев, все племена, которые те покорили, до самых висирских горцев, народы малых и больших степей, и даже, пусть ты наверняка о них не слышала, таинственных Агхиери, расу, что лишь отчасти родственна людям. У кого-то другого ее слова прозвучали бы как похвальба, но в случае этой женщины Диана была готова поспорить, что речь, Просто об информации. Ни слову высокомерия или гордыни. Так швея могла бы говорить, что она шьет одежды, а кузнец штукует подковы. «Я Диана де Клиан, из Дьяхеров», представилась официально, поскольку женщина, несомненно, этого ждала. А висса, чье паломничество, несколько подзатянулось. «Я рада нашей встрече». Авелония приложила ладонь к сердцу и слегка поклонилась. «Это честь для меня».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 а Волония внимательно смотрела на нее. В некоторых книгах пишут, что это Харуда не хотел им поклониться. Якобы, когда он появился в Каннолете, то много дней валялся на земле, ругался и злоречил. Первые тексты даже называли его неохотным пророком. Дена чуть склонила голову и постаралась, чтобы библиотекарь услышала насмешку в ее голосе. «Проверяешь, разгневаюсь ли я, вытянули оружие?»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 Знанием, которое стекается к нам со всего мира. Диана осмотрелась. Стекается? О да! К нам прибывают ученые, маги, жрецы со всех цивилизованных уголков мира. Из Микхана, западного побережья и южных княжеств, римирийских островов и даже из далекой Саяри. По традиции в благодарность за то, что пользуются нашим собранием, они привозят знания из собственных стран.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 Второй моложе, худой и бритый наголо, что у большинства служащих библиотеки мужчин, как она заметила, было в обычае. Оба смотрели на нее так, словно увидели призрака, выходящего из могилы. Сопровождающий ее фыркнула, словно разозленная кошка, и обронила несколько слов на неизвестном Диане на речи. Те даже не шевельнулись. «Ученые!» Не просто было понять, слышна ли в голосе Авелония издевка или же просто злость пополам с нетерпеливостью. Живут в собственном мире, готовые выдвигать баллисты аргументов против укрепления чужих теорий и интерпретаций. Но когда тема спора встает перед ними собственной персоной, не знают, что и делать. Порой, я думаю, что уничтожь боги весь мир вне библиотеки, они бы и не заметили. Тот, что пониже, Аглаль и Сфис, а тот, что повыше его сын, Аглаль младший. Диана взглянула еще раз. Мужчины были схожи, как дерево и тростник. Авелания верно поняла ее молчание.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 Записи нескольких десятков родовых древ, скопированные в цивнирийских пещерах, найденных 1300 лет назад. И несколько наиважнейших трудов, в том числе странствия вдоль границы песков регелеса младшего описывающие племена из Сарам, жившие на северных краях моря-пустынь. Им более 300 лет, и сказать честно, с того времени в них никто не добавил ничего достойного размещения в этом зале. Диана потянулась в глубины памяти, прикрыла глаза. Регелес из Вайх. Маленький человечек с темной, словно ночь кожи, и волосами цвета снега с горных вершин. Шел с востока на запад вдоль анааров в сопровождении одного слуги и трех мулов. Останавливался у входов в Афраагры, прося о ночлеге, и собирал рассказы. Имел книги, куда все и записывал, но посмеивались над ним, когда он шел вот так сквозь пустыню, ведомый страстью, неубиваемой и ярой.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 Все это правда, вместе с телом к нам добрались странствия. Четыре тома. Наиболее подробный компендиум знаний об Иссарам, который известен миру, ваши обычаи, традиции, легенды, разница между племенами восточных, центральных и западных анааров, рисунки одежды, оружия, украшения, бижутерии. Мумия Регелесса была похоронена под полом этой комнаты. Это величайшая честь, какая может случиться со слугой библиотеки. Диана взглянула в черные глаза своей спутницы.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 и движением головы приказала младшему Аглалю отнести ее на место. Диана следила за ее лицом. Гнев, но мрачный, ярый, подстегнутый бессилием и раздражением. Похоже на всех дураков этого мира. Я об этом не знала, пробормотала Диана как можно спокойней. Но это безопасно, повторять такие истории в городе Агара. У библиотеки есть... Интересно, такого слова нет в твоем языке? Неприкосновенность произнесла Авелане на мехе. В этих стенах можно говорить обо всем, лишь бы дискуссии не выходили за главные ворота. Ты ведь видел рельефы на них, агар побеждающий демонов. Это дар храма огня, ненавязчивое для них напоминание, кто правит белым канаверином. Но даже камень пепла не осмелится бросить вызов библиотеке, если хочет иметь доступ ко всем хроникам родов, что ведутся тут более тысячи лет.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 Этой истории более 160 лет. Теперь ты сама видишь, что я имела в виду, когда говорил о дураках, живущих в собственном мире. Гелурти Изава очень хотел заслужить себе место под полом, считал себя наследником Регелеса. Но поскольку у него не нашлось столько сил, денег или отваги, чтобы отправиться на север, он довольствовался собиранием сведений об Иссарам, приезжащих в Коноверин с караванами. Над его трудом, торговыми рассказами, все еще спорят. Через 150 лет?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 «Знание за знание?» «Ваша информация не кажется слишком уж достойной внимания. Никаких названий племен, родов или имен. Ничего такого, чего бы я и сама не знал. Я не это ищу». Гримаса мужчина напоминала ухмылку Самия, когда тот предлагал ей обмен языками. «Есть одна книга с одним абзацем, в котором есть название «семнадцати родов»,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 Похоже, что торговлю канаверийцы любили больше всего. Аглаль отец поджал губы. «Зачем мне знания, о котором я могу расспросить первого попавшегося из Сарам?» «Лет этак через полторы сотни. Кроме того, я песенница памяти, я знаю историю и законы лучше, чем юноши, ищущие приключений, которые нанимаются на охрану караванов. Тот воин, который даровал жизнь Герулте, он ведь был старше, верно?»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 если я не уверена, что кто-то действительно узрел мое лицо, или же только его увидеть, применить сяхродри. Всего миг, когда ослабленный кхаар откроет лицо, большое расстояние, темнота ночи, тогда у меня есть выбор. Это милость сомнения. Конечно же, позже во я должна подвергнуться суду знающих, которые оценят, правильно ли были мои сомнения, или же они следовали из недостатка отваги.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 Если я не уверена, действительно ли кто-то узрел мое лицо, заглянул вглубь моей души, украл ее у меня. Поступлю так же, как и воины с книги вашего ученого. Оба исследователя молчали, подозрительно глядя на нее. Это, начал младший, этого нет странствия Харигелеса. Отец его не намеревал создаваться. Естественно, одинокий путник, несколько лет бродящий по преддвериям Афрагра,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 потому этот воин мог подарить жизнь вашему ученому, хотя другой мог бы его убить без малейшего колебания. — Потому что мы не мертвые сущности, записанные в книгах, — указала Диана на полке, — но живые люди. — И только благодаря этому ты еще живешь, — оглали сфиз. Тот вдруг заморгал и сглотнул явно удивленный. — Что? Почему? Диана положила руку на рукоять Тайхера. — Твоя стойка?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 Ятех проснулся раньше, чем открылась дверь его комнаты, а доски пола предостерегающе скрипнули под маленькими стопами. Он скочил, меч вылетел из ножен и заскрешетал о белый клинок. Ява. Она смотрела на него бесстрастным взглядом, в темноте глаза ее напоминали колодца, наполненные ртутью. Когда он открыл рот, положила палец ему на губы, развернулась и двинулась к дверям. Ей не было нужды говорить «пойдем».